Вокруг молодой женщины в толпе мужчин, теснившихся даже на подножках ее коляски, раздавались восклицания, продолжался разговор без связи, отдельными отрывочными словами, сказанными под непосредственным напором впечатлений. Филипп, Жорж, Борднаф, Лефлюаз не могли замолчать ни на минуту. «Не толкайте же, дайте мне посмотреть, а?» «Судья входит в свою будку. Вы говорите, это де сувельи?» «Надо иметь хорошие глаза, чтобы различить, кто опередил на длину носа в такой суматохе. Замолчите!» «Поднимают флаг. Вот и лошади. Внимание! Косинус уйдет первым». На оконечности мачты развивался флаг желтый с красным. Лошади пребывали одна за другой, Конюхи вели их под усце Жки сидели в седлах, но со свободными руками. Вслед за косинусом появились азарт и бум. Потом говор толпы встретил спирита, большую великолепную гнедую лошадь в черном и лимонном цветах, чисто британской сухости. Валеррий второй. Маленький, живой, в светло-зеленом и розовом, при своем появлении имел успех. Лошади Ван заставляли себя ждать. Наконец, за Франзи Паном показались синие и белые цвета. Но Люзиньян, темно-гнедой жеребец безукоризненных статей, был почти совсем забыт среди изумления, которое вызывала «Нана». Никто еще не видал ее в таком блестящем виде. Солнце золотило ее рыжую шерсть, придавая ей золотистый оттенок белокурых женских волос. Она блестела, как новая золотая монета с могучей грудью, легкой головой и длинной тонкой спиной. «У нее мои волосы!» — воскликнула на нас восторгом. «Знаете, я теперь ею горжусь!» Ландо добрали приступом. Борднаф едва не наступил на Льюизе, о котором мать совсем забыла. Он взял его на руки и посадил себе на плечи с ворчанием доброго отца. Бедный крошка! Надо уже, чтобы и он что-нибудь видел. Постой, я тебе покажу маму. Он там видная рыжая лошадь. Чувствуя, что Бежу царапает ему ноги, он взял его. Между тем Нана, торжествуя за эту лошадь, носившую ее имя, окидывала взглядом других женщин, чтобы увидать, какие у них теперь физиономии. Все они выходили из себя. В эту самую минуту Трикон, сидевшая до тех пор неподвижно на козлах своего фиакра, Стала махать руками и громко переговариваться через головы публики с букмекером. Она, наконец, решилась. Ее чутье заговорило. Она держала пари за нана. Лефлюаз, между тем, ужасно шумел. Он вдруг почувствовал влечение к Франжипану. «У меня несчастье», — повторял он. «Вы посмотрите только на франжепана! Что? Какова игра? Я держу за франжепана на 8 Кто хочет?» «Да успокойтесь же!» — проговорил, наконец, Ля Бордет. «Вы потом будете сожалеть!» «Франжепан кляча!» — объявил Филипп. «Он уже и теперь весь в мыли. Вы увидите, что он не дойдет до столба!» Лошадей провели ручки направо и пустили перед трибунами галопом в разброд для пробы. Страсть, охватившая толпу, почувствовалась еще сильнее. Все говорили разом. «Люзиньян длинноват, но дрессирован отлично. Вы знаете, я не дам сантима за Валерия Второго. Он слишком нервен. Посмотрите, он скачет, подняв голову. Это дурной признак». «Оборно, спирите! Я говорю вам, что у него нет лопатки, а все дело в плечах, в лопатках». «Нет, спирит слишком спокоен». «Послушайте, я сам видел, как Нана, на прошедшей скачке, была вся в мыле и дышала, точно околевала. Даю 20 луидоров, что ее даже не поставят в ряд, но довольно. Вот надоел со своим франзепаном, теперь уже поздно». «Вот, пускают лошадей!» Лефлюаз почти плакал, требуя букмекера. Его едва уговорили образумиться, все вытянули шеи, но первый раз лошади двинулись недружно. Стартер, казавшийся издали черной точкой, не успел опустить свой красный флаг. Пришлось вернуть лошадей — Тоже повторилось еще два раза. Наконец стартеру удалось так ловко собрать и пустить лошадей, что раздались крики восторга. «Прекрасно! Это случай! Дело готово!» Шум замер в тревоге, от которой у всех стеснело дыхание. Теперь пари прекратились, игра... Решалось подроме ипподроме. Воцарилось молчание, как будто все перестали дышать. Бледные лица вытягивались и вздрагивали. С самого начала Азарт и Косинус пошли первыми. Валерий второй следовал за ними. Остальные двигались позади тесной кучкой, пройдя мимо трибун — Потрясая почву, как грозовой вихрь, эта кучка уже вытянулась на 40 метров. Последним оказался Франзепан. Нана шла немного позади Люзиньяна и Спирита. — Черт возьми, — произнес лебордет как англичанин забирает. Все окружавшие и наполнявшие ландо-нана Менялись восклицаниями. Каждый приподнимался на цыпочках и следил за пестрыми пятнами жокеев, мелькавших на солнце. Поднимаясь выше, Валерий Второй обогнал всех. Косинус и Азарт стали отставать, а Алюзиньян и Спирит шли ровно, голова в голову. Немного впереди на на. «Видимое дело!» «Англичанин взял», — проговорил Борднаф. «Люзиньян устает, а Валерий Второй не может держаться. Однако это будет черт знает что, если англичанин выиграет», — произнес Филипп в порыве «Патриотического горя».